Слова двадцать пятая Двадцать пять Агент как-то спросил у меня, как я себе представляю свою жизнь, скажем, лет через пять «Меня просто не будет», — сказал я ему «Через пять лет я умру и буду тихонечко разлагаться в могиле Или же обращусь в прах и пепел Да, пусть меня лучше сожгут У меня в кармане лежал пистолет Мы с агентом стояли в самом дальнем конце тёмной аудитории, набитой битком. Я хорошо помню тот вечер. Это было моё первое выступление перед публикой. Я умру и попаду в ад, сказал я. Я собирался покончить с собой в тот вечер. Я сказал своему агенту, что первые 1000 лет в аду я проведу на какой-нибудь мелкой должности, но потом мне бы хотелось продвинуться в управленческое звено. Как говорится, играть в команде и быть не последним из игроков. В ближайшую тысячу лет доля участия Ада на рынке значительно возрастёт. Хотелось бы оказаться на гребне волны. Агент ответил, что это слова настоящего реалиста. Я помню, мы с ним курили. Какой-то местный проповедник на сцене разогревал публику перед моим выступлением, заводил зрителей. Громкое пение хором как раз то, что нужно. Или речитатив. По утверждению агенты, когда люди вот так вот кричат или поют во весь голос поразительную благодать, они глубоко и учащённо дышат, и у них наступает перенасыщение кислородом. При этом уровень углекислого газа в крови резко снижается, и в крови нарушается кислотно-щелочное равновесие. В крови человека в нормальных условиях кислоты больше, чем щёлочи, а тут получается наоборот. «Респираторный алкалоз», — говорит агент. «У людей кружится голова, звенит в ушах, немеют пальцы на руках и ногах, начинаются боли в груди, обильное потоотделение, полуоборочное состояние, наивысшее проявление восторга, люди молотят по полу руками, сжатыми в кулаки. Теперь это сходит за иступленный экстаз». «У тех, кто занят...» В религиозном бизнесе это называется задурить мозги, говорит агент. Даже термин специальный есть глоссолалия. Повторяющиеся движения закрепляют воздействие. Зрители хлопают в ладоши, держатся за руки и раскачиваются из стороны в сторону в своём непомерном возбуждении. По залу пускают волну. Тот, кто придумал все эти зрительские ритуалы, говорит мне агент, он теперь точно сидит в воду. на начальственной должности. Я помню, что корпоративным спонсором был быстрорастворимый лимонад Летний, как в добрые старые времена. Моя задача, когда я выйду на сцену, очаровать всех и каждого, заворожить. Привести их в состояние натуралистического транса, говорит агент. Он достаёт из кармана коричневый пузырёк. Нам вот, если волнуешься, прими пару таблеток эндорфинола. Я говорю: "Давай сразу горсть". В плане подготовки к сегодняшнему выступлению наши сотрудники ходили по домам и квартирам и раздавали бесплатные билеты. Агент сообщает мне это уже в сотый раз. Наши сотрудники притворялись, что им срочно понадобилось в туалет, спрашивали разрешения воспользоваться хозяйской уборной, а там быстренько изучали содержимое аптечек. Агент говорит, что так делал преподобный Джин Джонс, а потом совершал чудеса для своего народного храма. Хотя «чудеса» может быть не совсем верное слово. Там на кафедре лежит список людей, которых я даже не знаю, и их смертельно опасных болезней. Мне всего-то и нужно сказать. Миссис Стивен Брандон, откройтесь на встречу Божьей благодати, и Бог излечит ваши больные почки. Мистер Уильям Докси, уверуйте в Господа всей душой, и он излечит ваше больное сердце. Меня научили, как давить пальцами на глаза человеку достаточно сильно и быстро, так чтобы оптический нерв зарегистрировал это давление в виде вспышки белого света. Божественный свет, говорит агент Меня научили, как давить на уши человеку, чтобы он услышал низкое гудение, которое я обзову вечным омом. «Иди», — говорит агент. Я пропустил сигнал. Проповедник орет в микрофон, приглашая на сцену тендера Брэнсона. Последнего, единственного, уцелевшего великолепного тендера Брэнсона. Агент говорит, погоди. Он вынимает у меня изо рта сигарету и толкает меня в проход. Вот теперь иди. Все тянут руки в проход, чтобы прикоснуться ко мне. Свет на сцене невыносимо яркий. Вокруг меня в темноте улыбаются люди, тысячи неиствующих людей, которые думают, что они меня любят. Всё, что мне надо сделать это подняться на сцену, где свет. Это и есть умирание, но безконтрольного пакета акций. Тяжёлый пистолет в кармане штанов бьёт меня по бедру. Это как будто, когда у тебя есть семья, но ты вроде как и бессемейный. Когда есть отношения, но ты вроде бы и ничем не связан. Свет на сцене, он теплый. Это как будто, когда тебя любят, но ты не рискуешь полюбить в ответ. Я помню, это был идеальный момент, чтобы умереть. Это были еще не обетованные небеса, но максимально к ним близко. Я поднял руки, и зал огласился радостными приветствиями. Я опустил руки, и люди умолкли. На кафедре передо мной был сценарий, отпечатанный список, кто там в темноте от чего страдает. Респираторный алкалоз у всех в зале. Все сердца как одно открыты. Приходи и бери То же самое я испытывал, когда крал в магазинах. То же самое я испытывал, когда выслушивал исповеди и признания страдальцев по моей домашней горячей линии. Именно так я себе представлял секс. Думая о fertility, я начал читать по сценарию. Каждый из нас это божественное создание. Каждый из нас это отдельный фрагмент чего-то цельного и прекрасного. Каждый раз, когда я делал паузу, люди в зале задерживали дыхание. Жизнь, читал я по сценарию, это бесценный дар. Я положил руку на заряженный пистолет у меня в кармане. И этот дар нужно хранить любой ценой, пусть даже иной раз нам кажется, что всё бесполезно и наша боль невыносима. Мир в душе, говорил я этим людям, это великий дар Божий, и только Господь наделяет им тех, кто его достоин. Я говорил этим людям, что только самые себя любивые из детей Господних станут красть у Всевышнего, величайший из его даров, его единственный дар, что превыше дара жизни, дар смерти. Это урок для убийц, говорил им я, и для самоубийц, и для тех, кто делает аборты, для больных и для страждущих. Только у Бога есть право одаривать смертью своих детей. Я говорил, не вникая в то, что говорю, а когда понял, было уже поздно. Может быть, это было просто совпадение, или, может, агент догадался, что у меня на уме, когда я попросил его раздобыть для меня пистолет и патроны. Но то, что было в сценарии, нарушило весь мой план. Я не мог прочитать это вслух, а потом взять и убить себя. Это было бы глупо. Вот так и случилось, что я не покончил с собой. Дальше всё было точно по плану. Люди ушли домой, ощущая себя спасёнными, а я сказал себе, что покончу с собой как-нибудь в следующий раз. Но мне просто не выдалось подходящего случая. Я всё откладывал и откладывал, но так и не смог выбрать момент. И кроме того, вечность это уже на совсем. Когда они улыбались мне из темноты эти люди, когда они улыбались мне, человеку, который всю жизнь чистил чужие уборные и стриг газоны, я говорил себе: "Зачем торопить события? Я уже вера отступник, и ничто не мешает мне отступиться ещё раз. Мастерство приходит с практикой, если это можно назвать мастерством". Я рассудил, что ещё пара-тройка грехов только украсит моё резюме. Когда ты уже проклят навечно, в этом есть и приятная сторона: ты уже не боишься проклятия. Я подумал, что ад всё равно никуда не денется.